Глава 23. С момента ликвидации Ванаде Аторика минуло три недели, и за этот срок моя жизнь совершенно незаметно вошла в колею. Стандартные учебные пятидневки сменялись выходными днями, которые я проводил в столице или в родовом поместье. Я ни с кем не ссорился и не ругался, никого не убивал и не терроризировал, не выслеживал и вообще не совершал действий, которые подпадают под статью Уголовного кодекса. Вёл жизнь студента из аристократической семьи, впитывал знания нового для себя мира и готовился к возрождению клана. В академии, когда Вта не была слишком занята, проводил ночью у неё, а в своем логове с ликой, но какие-то более-менее значимые события все-таки происходили, и о них стоит упомянуть. Отряд командора, получив координаты еще четырех тайников, покинул базу и отправился в Ред по республиканским провинциям. За полторы недели все схроны были обнаружены и добычу доставили в поместье, где я подвел итог этой операции. Денег взяли относительно немного — полтора миллиона дукатов. А в дополнение к этому — золотых слитков на один миллион, два десятка огнестрельных стволов, в основном пистолеты и автоматы с приборами бесшумной и беспламенной стрельбы, до да три десятка паспортов, чьи владельцы давно уже в могилах. Но самое интересное и важное даже не деньги, оружие и золото, а часть архива клана Грич, которая касалась их связей с политиками, государственными служащими, армейскими генералами и высшими чинами в спецслужбах. К войне с северинами они готовились тщательно, долго собирали компромат на тех, кто мог им помочь, и оказывали им многочисленные услуги. а ударили, когда были на 100% уверены в успехе и поддержке многочисленных союзников. Потому и победили. Точнее, почти победили. Ведь они в прошлом, а клан Северин еще воскреснет и сможет доказать свою жизнеспособность. Впрочем, это произойдет в свой срок, а пока у меня на руках серьезный компромат на очень непростых людей, многие из которых и сейчас при власти. кто в правительстве, а кто в департаменте республиканской безопасности, в полиции и армии. Когда-то у Северинов имелись такие архивы с компроматом на друзей, но после разгрома все было утеряно или уничтожено. А вот документы Гречи сохранились, и я этим козырем обязательно воспользуюсь. Главное, не упустить момент и достать нужную бумажку в тот момент, когда это принесет наибольшую пользу и выгоду. Ну а пока документы лежат, кушать не просят, и я их изучаю. А помогает мне в этом биологическая мать Лики, госпожа Данна Край, весьма неглупая женщина, которая не может сидеть без дела и желает приносить пользу. Если так, то я не против. Тем более, что перед началом войны кланов Данна Край, урожденная массе, училась на юридическом факультете Аркарской экономической академии. Окончила четвертый курс, и ей прочили блестящую карьеру. Но не судьба. И теперь она вдова, которая имеет реальный шанс изменить свою жизнь. По крайней мере, я на это надеюсь и посоветовал ей закончить образование, заочно восстановиться в АЭА, подготовиться и сдать экзамены. Да, это потребует некоторых финансовых затрат и времени. Но аристократы Кальер-Агана живут долго, а значит, она все может успеть. И что будет дальше во многом зависит только от нее. Есть все шансы занять свою нишу в управлении возрожденного клана, найти нового мужа и жить полноценной жизнью. Думаю, мои слова упали на благодатную почву Дана задумалась, а вскоре сообщила, что подала документы на восстановление в аА. Однако возвращаясь к добытым трофеям. Когда последний тайник был вскрытый составлен на опись всего что нашли наемники я позвал в гости отставного генерала блога он примчался без промедления ознакомился со списками и даже заглянул в папки с компроматом который я принципиально не стал утаивать после чего генерал предложил следующий расклад архив золото оружие и драгоценные камни все это остается мне а полтора миллиона дукатов и фальшивые динаары в которые он знает, как сбыть, достанутся ему. И пусть я понимал, что лог хитрец оставляет мне то, что совсем непросто реализовать, раздел достаточно справедливый. Я согласился с отставником, он забрал свои деньги и умчался прочь. Но перед этим шепнул, что мои персоны интересовались из ДРБ. Пока ничего серьезного. По всем цифровым хранилищам информации собирались сведения про Райнера Северина, как если бы кто-то в структуре государственной безопасности решил составить на меня подробное досье. Запрос прошел и по базам данных, за которыми присматривала армейская контрразведка. А у отставного генерала еще остались кое-какие связи среди IT-специалистов на прежнем месте службы, и ему об этом сообщили. После чего он типа по дружбе, делился такой новостью со мной чем вызван интерес департамента республиканской безопасности я конечно же не знал и хорошо подумав пришел к выводу что есть два основных варианта первый меня каким-то образом связали с убийством старшего атарика 2 враги клана северин обратились к своим друзьям из дрб и через них собирают на меня любую информацию какую только возможно но какой из этих вариантов верный Или интерес спецслужбы вызван чем-то другим? Я мог строить предположение очень долго. Но решил этого не делать и обратился к своему братцу Генриху Игизу, который снова нуждался в деньгах. Он получил свои сто тысяч и отдал их родственникам. Вот только род Игиз такая сумма не спасла. Деньги Генриха заткнули одну дыру в бюджете семьи, а их много. Поэтому хакер согласился сделать то, о чем я его попросил. За 10 тысяч дукатов скопировал мое досье и дело по расследованию убийства Ванаде Атрика, а затем пообещал в течение пары недель за 200 тысяч предоставить базу данных на сотрудников и агентов ДРБ. Хакер отправился работать, а я сразу же ознакомился с документами. Про себя любимого, то есть про Райнера Северина, я в курсе и ничего нового из досье ДРБ не узнал. Зато дело в Ванаде Атриика моментально обозначило интерес следователей к моей персоне. Оказывается, они связали применение заклинания чистый след после уничтожения ликвидаторов Бепалова с использованием такого же магического приема при убийстве Атриика, стали копать. рассмотрели тысячи часов видеозаписи и выяснили что некийе юноша по имени райнар северин заходил в офисное здание рядом с которым погибли ликвидаторы а как он его покидал не зафиксировала ни одна видеокамера и пусть я не один такой подозрительный но оказался единственным магом в списке а помимо того я мог иметь претензии к беспалу мой ато реку которые ограбили мой клан Вот только прямых улик не было, и сообщение о гибели ликвидаторов ничем, кроме донесения агента, не подтверждалось. Поэтому следователи не имели возможности назначить меня подозреваемым. Но я вызвал интерес у того, кто курирует расследование, а это, как ни странно, уже знакомый мне подполковник Гилли. И уверен, что когда он увидел мое фото, то сразу же вспомнил, где мы пересекались. А дальше Гилли и его люди стали копать... в направлении криминальной группировки Беспалова. Но здесь следственную группу ждал облом. Авторитетный столичный бизнесмен Зигмунд Троф исчез, не оставив никаких следов, а его место занял верный товарищ и сподвижник господин Марик Бунага по кличке Бирюк. А поскольку данный околокриминальный персонаж за долю от нетрудовых доходов плотно опекался полицейскими, которые очень не любят государственную безопасность, Допросить его у сотрудников ДРБ не вышло. Следовательно, они уперлись в тупик, и лично мне ничего не грозит. А то, что Эрвин Гилли обратил на меня внимание, даже неплохо. Возможно, в будущем это поможет нам познакомиться поближе. Но если он начнет наглеть и попытается на меня как-то наехать, я знаю, что делать. Достану из архива клана Грич компромат на его начальника генерала Монго — И попрошу выписать некомпетентному сотруднику, который мешает жить честным гражданам республики Тивер, смачного пинка. В общем, у меня все неплохо. Сегодня пятница. Уроки закончились, и вскоре я снова на пару дней получу свободу. Минувшую ночь провел Увиты, которая только что вернулась из очередной командировки и готовится на неделю спуститься в подземелье. Погода, несмотря на вторую половину октября, радует. Не холодно, но и не жарко. Настроение бодрое и на моем лице легкая улыбка. Я шел в свою комнату и корректировал планы на сегодняшний вечер. Однако неожиданно на инком поступило сообщение из администрации Академии. Меня хотел видеть лично архимаг Аристид Эмери. И невольно я вздрогнул. Опасности нет, по крайней мере чувство самосохранения сигналов не подает. Но с такими могучими чародеями, как глава Эршвера, мне пересекаться не хотелось. ведьь сейчас по уговору с теневиком я не должен демонстрировать все что умею. По этой причине лучше действовать по старой армейской мудрости держаться подальше от начальства и поближе к кухне. А Эмери человек который при желании может пробить все мои защитные маскировоччные покровы одним взглядом, а затем сразу поймет, что перед ним никакой не райнар северин. Вот только игнорировать вызов к Архимагу нельзя, и я вместо своей комнаты без промедления отправился в административное здание, где меня уже ждали. Это был личный слуга Архимага, мелкий гоблин в темно-зеленые ливреи. Я таких юрких коротышек видел пару раз на территории Академии, но вблизи впервые. «Райнер и Северин?» — скрипучим голосом уточнил гоблин. «Да». отмечая что за нами наблюдает много любопытных глаз как преподаватели так и студента ответил я следовать за мной делать нечего я пошел за гоблином а сам думал о том зачем меня вызывает теми это как-то связано с свитой с возможным запросом от департамента республиканской безопасности он догадывается кто я на самом деле в Или Архимаг намерен привлечь меня к общественной жизни Академии, дабы я выступил за Эршвар на приближающемся чемпионате столицы среди студентов по рукопашному бою? Черт! Слишком много концов, за которые можно потянуть. Плевать, — подумал я. Чему быть того не миновать, и хватит ломать себе мозг. Зачем ты понадобился этому старому чародею? Вот придешь к нему в кабинет и узнаешь, чего он хочет». А пока спокойствие и только спокойствие. Насколько я знал, кабинет Архимага находился на третьем этаже административного здания. Однако гоблин повел меня куда-то вниз. Мы прошли по длинному коридору с двумя десятками закрытых комнат. Потом по широкой мраморной лестнице спустились в подвал, где находилось что-то вроде огромного музея древних боевых машин и роботизированных систем. Свернули в сторону и оказались перед лифтом. опустились на минус 17 этаж. К слову, кнопок в лифте не было. Вместо них сенсорный экран. Но имелось обозначение, что он обслуживает 136 этажей. А в административном здании Академии на поверхности всего 10. Поэтому не зря Эршвар иногда сравнивают с Айсбергом. На поверхности только небольшая его часть. Покинув лифт, мы снова оказались в коридоре, буквально усея невидимыми для обычного человека замаскированными в стенах с сенсорами датчиками охранными механизмами и боевыми артефактами повышенной мощности. Я их засек сканирование не подвело но не подал виды что распознал опасность этого коридора смерти и продолжал следовать за гоблином поворот за ним еще один мы уперлись в замаскированную под дерево бронированную дверь. и гоблин поднял правую ладонь. Сганирующие системы определили его как существо, имеющее право доступа, преграда мягко отъехала в сторону, и гоблин, не оборачиваясь, махнул рукой. «Идти за мной!» Наконец мы добрались до конечной точки. Небольшая приемная с местом для секретаря, которая сейчас пустовала. А дальше дубовая дверь с начищенной бронзовой табличкой. «Аристит Эмери. Архимаг». ждать снова подал голос гоблин и отправился на доклад к чародею вернулся он через минутку открыл дверь к начальнику и слегка кивнул проходить разумеется я прошел и мысленно обыгрывая первую встречу с самым сильным магом республики тивер а возможно что и всего мира калер аган представлял его себе таким каким видел в многочисленных телепередачах об этом человеке то есть ожидал встретить пожилого и короткостриженного брюнета с аккуратной бородкой, в светло-сером кожаном пиджаке с пронзительным взглядом карих глаз. Но сегодня Аристит Эмери выглядел иначе. В кабинете, пол которого оказался покрыт толстыми коврами, а стены завешаны эльфийскими гобеленами, за широким массивным столом расположился гладко выбритый тридцатилетний мужчина в полном расцвете сил. На нем синяя рубашка и он смотрел на экран монитора сбоку от себя там демонстрировался какой-то явно комедийный сериал с эльфами в главной роли и арести теммори а это был именно архиммак весело смеялся я подошел к столу глава академии выключил монитор взял со стола набитую трубку и не глядя на меня поджег табак скинув с пальца в него огненную искорку а только потом он посмотрел на меня и пыхнул трубочкой, слегка покачал головой и сказал «Плохи ваши дела, господин студент». «Где-то я уже это слышал», промелькнула в голове мысль. «Где? Да ведь эта фраза особиста из фильма «ДМБ», когда к нему входит пуля. Неужели Эмри знает, что я землянин? Как это возможно? Меня раскрыли? Или это случайность? Так-так, без нервов. Морда кирпичом и твердый взгляд». только так и никак иначе а у кого они сейчас хорошие господин архимак слегка пожав плечами ответил я да уж снова пыхнув трубкой протянул эмери продолжая смотреть на меня и продолжил времена сейчас скажем прямо непростые и дела идут не очень однако вы привлекли мое внимание господин студент поэтому я хочу сказать что вы многое себе позволяете например сам того не желая поинтересовался я. Архиммак усмехнулся. бродите по территории академии в ночное время. Регулярно нарушаете рекомендованный первокурсникомм распорядок. Вступайте в конфликты с другими студентами. Ттрахаайте моего лучшего мага артефактора и тем самым отвлекайте вид у виштя от работы. Проникайте на режимные объекты, нарушайте охранные магические периметры, Используйте в пределах Эршвара мобильный телепорт, что запрещено делать студентам. И этот список можно продолжить, было бы желание, но у меня его нет. Эмри сразу пошел с козырей. И, изобразив смущение, я спросил, откуда вам это известно? Господин Северин, Архимаг осуждающе покачал головой. Это моя академия, моя и больше ничья. Я могу упускать какие-то мелочи и порой даже закрываю глаза на шалости студентов, которые должны понимать, что здесь не сказка с розовыми пони и нежными феечками, а в некоторых моментах довольно суровое учебное заведение, которое подготовит их к трудностям реальной жизни. Однако вы переплюнули всех. Ведете себя нагло, словно находитесь дома. А отдачи для Академии от вас нет. Вам предложили... выступить на чемпионате по рукопашному бою за эршвар и кто-то другой посчитал бы это за великую честь а вы отказались и сделали это весьма высокомерно разве не так соглашайся и не вздумай спорить потребовал от меня внутренний голос так кивнул я и покаянно опустил голову архимак был удовлетворен усмехнулся и повел речь дальше хорошо что вы не возражаете господин северин это обнадеживает и есть мнение что вам необходимо дать возможности справиться вы готовы да снова кивнул я в таком случае в понедельник запишитесь в команду академии по рукопашному бою слушаюсь господин архиммак это не все кроме того станете участником программы обмен заметив мое недоумение при упоминании этой программы эмери поморщился понимаю всю ночь заниматься любовью с горячей красоткой а потом спать на занятиях гораздо интереснее чем следить за новостями академии но так уж и быть поясню о чем речь мы академия эршвар связались с лучшей межпланетной магической школы в известных нам мирах она называется барей и находится в мире шинин нам удалось заключить с руководством этой школы договор на краткосрочный обмен студентами По три человека с каждого курса. Всего пятнадцать. Срок поездки — одна учебная пятидневка. Это произойдет уже после Нового года, и вы, господин Северин, будете в этом участвовать. Можете отказаться. Но я это запомню». «Да я и не возражал. Программа так программа. Без проблем». «Хорошо». Архимаг был удовлетворен и указал дымящейся трубкой на дверь. «Вступайте». Г господин студент, и не шалите все должно быть в меру. вашиши личные жизнь, и планы вне стен академии меня не особо интересует. Но про учебу и общественную жизнь эршвара забывать тоже нельзя. Всего доброго, господин аррхиммак. я все понял, благодарю, что посчитали возможным уделить мне свое драгоценное время. Кивнув и развернувшись на каблуках, я быстро вышел. Гублин закрыл за мной дверь, На мгновение, обнажив желтоватые клыки, оскалился и сказал «Следовать за мной!». Пока выбирались на поверхность, я раз за разом прокручивал в голове разговор с архимагом. Не могу сказать, что он мне понравился. Вернее, совсем не понравился. Однако должен признать, что в целом я отделался довольно легко. Прямых запретов на свидание с Витой он не озвучил. а все остальное переживу и, возможно, участие в общественной жизни, как выразился «Арести Темери пойдет мне только на пользу».